Глава четвертая Посев и жатва. Имперское единство России и Роме. Российская империя. В небе Сибири. Дирижабль империя. 27 октября 1921 года «Я играл в шахматы с личным камердинером Евстафьем. Он играл молча, он играл хорошо, доставляя мне удовольствие мастерством своей игры, но и давая вашему покорному слуге возможность спокойно, без излишней суеты, официоза и верноподданнических чувств, поразмышлять о делах наших грешных. Нет, скорбными они пока не были» ну и, как всегда это бывает на войне, гладко было на бумаге. Да, задачу растянуть силы японского флота по всей акватории Юго-Восточной Азии нам выполнить большей частью удалось. Токио отвлекал массу легких морских сил на попытки справиться с фактически установленной морской блокадой метрополии. Однако не всерьез растянуть главные силы противника, не задействовать побольше кораблей страны восходящего солнца в операциях по обеспечению препятствий для нашей высадки с материка на Южный Сахалин, нам пока не удалось. Как и не удалось главное, что было предусмотрено планом кампании — до конца ноября выйти в Корее на 37-ю параллель этого жизненно важного для противника полуострова. А ведь практически половина угля для флота и промышленности Японии добывалась именно там. Очень прожорливого, надо сказать, флота — и еще более прожорливой промышленности. А часть нашего изящного и дерзкого плана как раз и предусматривала морскую блокаду японских островов и отрезание от метрополии, или уничтожение всех основных угольных шахт, складов, нефтепромыслов, нефтеперерабатывающих заводов, портовых сооружений, избегая при этом генерального сражения на море. И, конечно же, свободная охота нашей авиации и подводных лодок на любые транспорты противника и вообще на любые, вне зависимости от флота, в акватории японского, желтого и восточно-китайского морей, дабы ни туда, ни обратно никакие грузы, включая военные и прочее топливо, эти моря пересечь не могли. И с этим мы худо-бедно, но справлялись. Как минимум треть, отправленного в обе стороны тоннажа, оказалась в итоге на дне. Япония, как и Великобритания, слишком зависела от внешних поставок морем. Собственно, ради угля, нефти и ресурсов они и двинулись в Манчжурию. Если вспомнить мою историю, то именно Манчжурия-го стала во многом ресурсной, а затем и производственной базой для японской армии и промышленности. Так что наш договор с империей ЦИН о совместном протекторате над Манчжурией был движением серпа в их причинное место и просто не оставил Токио никакого выбора. Понимали ли это в Пекине? Конечно. Там же не идиоты сидят. Подписав с нами этот договор, Китай убил сразу кучу жирных зайцев. Правительству императора Пу-И было совершенно понятно, что прямого столкновения с Японией ослабленный Китай не выдержит. Власть Пекина слаба, ускоряются центробежные тенденции, внешняя Монголия и восточный Туркестан уже фактически независимы, Манчжурия, севернее КВЖД явно будет взята нами под контроль так или иначе. На окраинах все еще сильны позиции военных клик, Да и в целом страна находится на грани распада и гражданской войны. Не говоря уж об европейских колониальных державах, которые не прочь расширить свои зоны влияния на территории Поднебесной. Все эти факторы могли поставить крест на истории существования державы, которая, по утверждениям самих китайцев, насчитывала несколько тысяч лет. Ну, про насчитывала или не насчитывала, я ничего сказать не могу, Как говорится, свечку не держал, но в целом, да, ситуация для Пекина стала просто аховой. Поэтому правительство Пуи было не просто покладистым в переговорах с нами, но и старалось удовлетворить все наши хотелки, выдвинув лишь несколько принципиальных условий. Первое, мы оказываем все необходимое влияние на внешнюю Монголию и Восточный Туркестан, дабы удержать их от официального провозглашения независимости. А если же такое провозглашение все же состоится, то Москва не должна их официально признавать. Второе. Мы обязуемся признавать Китай в существующих границах. Третье. Отдельным протоколом подписывались соглашения о строительстве нескольких железнодорожных магистралей из России главным портом Поднебесной взамен на выделение нам участков вдоль магистралей для ведения хозяйственной деятельности и промышленного строительства а также военно-морских и военно-воздушных баз единства на побережье Желтого, Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей. С правом экстерриториальности, что позволяло нам использовать эти базы в случае войны вне зависимости от мнения официального Пекина. Четвертое. Китай признает совместный протекторат России и Пекина над всей Манчжурией при условии того, что Манжурия, во-первых, остается частью Китая а Россия получает там очень широкие полномочия, включая переселение народов, газет, пароходов, концессии, хозяйственные права и так далее. При этом манжур остаются на месте и имеют равные права с русскими. Ну а во-вторых, в случае войны между Единством и Японией Китай обязуется выступить на стороне Единства, предоставив ему всю возможную помощь, включая армию, уже смешно, ресурсы, включая людские, весь возможный транспорт. И, что немаловажно, обеспечивает всемирную поддержку сухопутной и морской блокады Японской империи. Собственно, Китай, исполняя союзнический долг, уже официально объявил войну Токио и снабжал, поддерживал нас всем необходимым. Во всяком случае, всем, чем только мог. Зная перспективы, я бы, конечно, предпочел развал Китая на несколько государств поменьше. Но и возможности резкого усиления Японии за счет Поднебесной Вообще и Манчжури, и Го, в частности, меня совершенно не радовали. Пока и пошкам по сапатке не надаешь, они же не успокоятся. А значит, лет через пятнадцать, как и в моей истории, я получу войну. И война эта будет куда страшнее известной мне. Так что поставить их на место самое время. Пусть лучше потом с американцами возятся. А мы придем на помощь. Кому-нибудь из них. Когда ослабнут оба государства. Повторюсь, планы осенней кампании были не то, чтобы слишком уж удовлетворительными, но и непровальными. Да, прорвать фронт не удалось. По крайней мере, чтобы рапортовать о каких-то исторических успехах. Японцы нас остановили на линии, которая от укреплений севернее крепости Мукден через сеть промежуточных укрепрайонов. Опираясь на укрепление на горе Байтоушань, выходила на берег моря у крепости порта Сейсин, И Мугден, и Сейсин были крупными транспортными узлами, а на последний, вследствие наличия незамерзающего порта, я имел свои виды, а заодно на всю провинцию, если получится. Должны же будут корейцы чем-то рассчитаться за освобождение. Но пока цель только манила и категорически не давалась. Незамерзающий русский порт, новая военно-морская база, границы, отодвинутая от Большого Владивостока на сотню километров, Как мне кажется, вполне себе цель для территориальных превращений. И тут уж никакой не совместный протекторат с Китаем. Нет, я хотел присоединить эту территорию к России. Да, это не Дальний и не Порт, Артур. Наш флот все равно свободно блокировался Японией, не давая без их разрешения выйти в Тихий океан. Но это уже дело такое. Разберемся, короче. Японцев тоже нужно откуда-то бить ногами. В общем, пока все наши игры больше сводились к ударам по энергетической инфраструктуре Японии и недопущению поставок туда топлива, руды, сырья, вооружений и прочих важных материалов. В целом, я рассчитывал, как и мои штабы, что, погоняв японцев по океану туда-сюда-обратно и не давая им возможность пополнять запасы, мы их к весне загоним в весьма неприглядные условия содержания. Флот вроде и есть, вроде и хороший флот, Но угля у них останется на 1 два выхода в море. Юголь этот они наверняка будут беречь для решающего генерального сражения на море. План был хорош, не требовал от нас много крови, душил японцев, давая нам возможность не просто безнаказанно бомбить все, что только заблагорассудится, но и выматывать противника в ноль, пока наш совместный флот стоял на нашей базе Саттахип в Сиами. Все шло вроде приемлемо. Пока я вчера не получил шифровку от принца Палловичини, и шифровка эта мне не понравилась. Мат, государь. Словно очнувшись, оглядываю расположение фигур на доске. Ну да, мат, как он есть. Ничего тут не попишешь. Третий раз за вечер Евстафи меня обыгрывает в шахматы. Не подряд, конечно, но пока счет 3-2 в его пользу. Требую сатисфакции. Мой начальник личной тайны разведки — Усмехнувшись, разворачивает доску и вновь начинает расставлять фигуры. Что ж, новая партия. Вся наша жизнь состоит из новых партий. Вся наша жизнь — большая игра. Е2-Е4, государь. Да. Пора делать ответный ход. Японская империя. Рейд военно-морской базы Маидзуру. 28 октября 1921 года. Эскадра императорского японского флота постепенно вытягивалась в открытое море, выстраиваясь в походную кельваторную колонну. Авианосец Хосё выходил, когда основные корабли охранения уже заняли свои места в ордере. Несколько буксиров аккуратно выводили тушу авианосца из гавани, избегая противолодочных сетей и минных полей. Процедура была рутинной и нисколько не интересовала лейтенанта-принца Ямасина Токихико, из линии Ямасина. Впереди их ждал остров Карафуто и русские, называвшие эти исконно японские земли странным именем Сахарин. Принц не питал особых иллюзий относительно роли двух японских авианосцев в предстоящем сражении. Девять истребителей и шесть торпедоносцев на каждом не могли сыграть решающую роль в обороне острова — Слишком уж большим было превосходство русских в воздухе, тем более, что опирались они не на шаткую палубу авианосцев, а на незыблемую твердь береговых аэродромов. Но тут уж основная надежда на эсминцы и тяжелые корабли, которые своей артиллерией главного калибра, смогут, как надеялся принц, подавить русские аэродромы и порты, откуда готовится десант на Карафута. А их противоминное орудие и спаренные пулеметы — заставят русскую авиацию держаться на расстоянии от эскадры. Головной буксир выдал протяжный гудок, сигнализируя о том, что проводка второго авианосца окончена. Впереди эскадру ждал Карафута. «Имперское единство России и Ромей. Российская империя. В небе Сибири. Дирижабль империя. 28 октября 1921 года». Я изучал доклады, цифры, таблицы, графики, индустриализация, электрификация, капитализация, инвестиции, шмивестиции и прочий бурный рост рынков. Над Россией рамей ливнем лился денежный дождь. Вдобавок к моим вложениям в нашу экономику активно вкладывались крупнейшие немцы, итальянцы и, конечно же, американцы. Причем у последних явно наблюдалось, как они любят выражаться – Двухпартийная поддержка этих событий. Две крупнейшие американские транснациональные финансовые группировки, злобно конкурирующие между собой на мировых и внутриамериканских рынках, синхронно обратили поток своего золота, направив его на бурное развитие единства. И Россия росла словно на дрожжах. «Чудо, скажете вы? Или гений попаданца? Ничего подобного. Просто бизнес». Просто бизнес в этих сферах заоблачных финансов не совсем такой, как это принято по классике. Весьма и весьма специфический у этих господ бизнес. По большому счету, игрокам все равно, во что вкладывать свои чудовищные капиталы. В железные дороги, пароходы, заводы или еще во что-то. Да, приятно, если эти активы будут приносить прибыль. Но вся эта прибыль для игроков лишь мелочь, что называется для поддержания штанов. Всякого рода азиатские тигры, экономические чуда и прочие конфетти для обывателя – это лишь побочный продукт большого бизнеса. Система работает очень и очень просто. Выбирается та или иная достаточно нищая и отсталая страна, полная, однако, потенциальными ресурсами. И через сладкословные договоренности на такую страну обрушивается инвестиционный дождь. Новоявленный тигр начинает бурно развиваться – и буквально на глазах накапливать жирок. Игроки на первое время обеспечивают такой стране режим наибольшего благоприятствования, обеспечивая доступ к технологиям, к рынкам сбыта, сырью, денежным и прочим ресурсам. Строятся заводы, гидроэлектростанции. Страна летит в будущее на крыльях ветра и успеха. И так длится лет 20, может быть, 30. Все счастливы и уверенно смотрят в завтрашний день. А потом приходят пора жатвы. Что-то случается. Сценарии самые различные. Голод, засуха, эпидемии. Большая или гражданская война, интервенция. Короче, все, что угодно. Не суть. У игроков фантазия богатая. Посмотрите на ту же Францию в этой версии истории. Как по волшебству и Великая война, и революция, и гражданская война, и массовый исход из страны квалифицированных кадров, миллионы голодных и безработных, страна в руинах. По ходу пьесы страна была подчистую ограблена. Те же Ротшильды вывезли за границу золотой запас Франции на тысячу тонн благородного металла. Эта операция была лишь мелочью по сравнению с общим объемом изъятых из Франции средств. В моей истории на месте Парижа оказались Германия и Россия. Но не суть. Для игроков нет принципиальной разницы, кого отправлять на жатву в этот раз даже устроенная американскими воротилами «Великая депрессия» в моей истории, абсолютно искусственное явление, за которым нет никакой реальной основы. Крах на фондовой бирже мало того, что был рукотворным, так еще и никак не повлиял на базис, на реальный сектор экономики. Но пришла пора жатвы. Решение кем-то принято, и вот страна, в которой за несколько лет до этого каждый четвертый гражданин имел собственный автомобиль, и был счастлив растущим благосостоянием и бесконечностью личных возможностей, вдруг оказывается в дикой угрюмой очереди из сотен тысяч таких же бедолаг за миской бесплатного супа. А что случилось? Война? Эпидемия? Падение астероида? Нет, просто пришла пора жатвы. И американский народ был ограблен подчистую. Причем и финансовые воротилы, и само правительство США, и тем более Уолл-стрит – Реально не только не потеряли ни цента, но и крепко поднялись. Потом вновь посев, на этот раз в Германии и СССР. Потом между ними что-то случается, происходит жатва, и обе страны в руинах. Далее план Маршала по восстановлению экономики Европы, который закончится тем, что все основные капиталы и производства уйдут в США. Советско-германский договор «Газ в обмен на трубы», после которого развитие экономики Советского Союза практически остановилось. А приход Горбачева лишь подвел черту под «посевом» и перевел СССР и всю Восточную Европу в режим «жатвы». Полная деиндустриализация, обнищание населения и далее по списку. Или кто-то думает, что российские олигархи просто набивают свои карманы? Да как бы не так. Подмигивающий смайлик. Япония, Южная Корея, Китай. Для того, чтобы начать сезон жатвы, для экономического тигра, достаточно закрыть рынки сбыта, и все, жатва началась. Посев – жатва, жатва – посев. Бесконечный природный цикл. Ничего личного, просто десятки триллионов долларов потребуют приумножения. Мужик-крестьянин тоже навозом, потом своим и кровью удобряет поле. И отнюдь не для того, чтобы просто колосились нивы, чтобы любоваться ими и все такое. Нет, он элементарно хочет кушать и хочет заработать на этом урожае, вот и все. Потом нужно дать полю отдохнуть, подержать участок под паром, а потом новый посев и так по кругу. Ничто не ново под луной. Урожай мог быть очень хорошим, мог быть плохим, как в этой истории случилось с Россией и Германией которые игрокам пока не удалось ограбить подчистую. Пока не удалось. Но, возможно, жатва не только скоро, но и куда скорее, чем я могу ожидать. Потому весь этот дождь золота меня сильно напрягал. И если минувшие годы я тешил себя иллюзией относительно того, что сильно весь такой умный знаю, когда разразится великая депрессия, вследствие которой я смогу сбросить финансовое ермо, то теперь в этом никакой уверенности у меня не было». Ибо весь механизм посева жатвы отлажен не одним столетием практики, а может и не одним тысячелетием. Стук в дверь кабинета. Генерал Качалов. Государь, докладывает от светлейшего князя Волконского и князя Игнатьева. Киваю. По нескольку листов бумаги. Моим личным шифром Что ж, такую расшифровку не доверишь никому. Четверть часа позднее я откинулся на спинку кресла. Так, значит... Хм. Да, судя по всему, решение принято. Дом Ротшильдов и те, кто за ним стоит, приняли решение обрушить дождь золота на Аргентину и Бразилию. Что ж, Ротшильды начали посев на своем приусадебном участке. Значит, ждут Аргентину и Бразилию пару десятилетий бурного развития и всю Южную Америку заодно. Ну, что сказать, кормиться Ротшильдом и компании с какого-то участка экономического чуда тоже нужно. В моей истории Аргентина, Бразилия, Уругвай и Чили тоже до сороковых х годов XX -го столетия буквально пухли от денег и промышленного бума, мчась в будущее на всех парах. А потом случилось. К власти пришли военные хунты, страны ограбили подчистую, и они так и не смогли очухаться от этого случилось почти за сто лет. Как тому, Крылова, ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать. Кого-то же нужно было жирно ограбить. Селяви. В этот раз взлет региона будет куда большим, тем более страшным будет падение, когда случится. Подхожу к панорамному окну. Внизу бескрайним морем проплывала тайга. Гигантский ресурс, на который имеют виды все приличные игроки и который я призван охранять от алчной жадности других. Я вовсе не ангел, но и у меня есть миссия. Как у Шварца сказал архивариус, «Единственный способ избавиться от драконов — это иметь своего собственного. Добро пожаловать в реальный мир, друзья!» Имперское единство России и Ромей. Ромейская империя, Константинополь. Аэропорт Новый Рим. 29 октября 1921 года. Винты империи продолжали молотить воздух, хотя их гул заметно снизился придерживая фуражку, спускаясь по трапу к встречающим, которые стоят несколькими группами, не считая почетного караула и прочего официоза. Понятно, что в первой группе были те, кто имел право на такую привилегию. Императрица Мария, местоблюстительница Ромея великая княгиня Ольга Александровна, великий князь Сунгарийский Михаил Михайлович, светлейший князь Ильонский Георгий Михайлович, принцесса Джованна Савойская. Целую жену в щеку. Вполне невинно. Могу представить, какая разъяренная, пылающая огнем кошка у нее сейчас в душе. Здравствуй, любовь моя. Я вернулся. Хотя, вероятно, и ненадолго. Маша многообещающе посмотрела на меня и светски кивнула. Добро пожаловать домой, любимый. Я ждала тебя. Теперь пришла очередь сестры. Здравствуй, Оленька. Все ли благополучно? Как Тихон? Как муж? Ольга улыбнулась. Как ты сама? «Усмешка. Ну, немножко токсикоза делам не помеха, верно?» «Да. Третий месяц беременности — еще то удовольствие. Ободряюще сжимаю руку сестры. «Держись, Оленька. Все, что будет нужно, только скажи. Спасибо, Мишкин». «Очередь подрастающего поколения». «Привет, сынки! Привет, Ива! Как ваши дела?» Все что-то отвечали, но, посмеиваясь, поглядывали на напряженную императрицу. Наконец весь официоз со всеми министрами, генералами, сановниками и прочими был закончен. Я каждому пожал руку и сказал пару слов. Время докладов и разборок еще не наступило. «Дайте, сарю батюшке, хоть умыться с дороги». Мы прошли в императорский павильон в аэропорту, и Маша, взяв быка за рога, велела. «Так, дорогие родственники, оставьте нас на четверть часа». Ива хихикнула и тут же получила локтем в бок от Мишки, а Ольга скомандовала. «Так, молодежь, пойдемте-ка отсюда. Ну-ка, быстренько, быстренько!» И тихо прикрыла за собой двери. Маша подошла ко мне и, глядя снизу вверх в глаза, сказала лишь три слова. «Я люблю тебя». Наши губы горячо нашли друг друга. Японская империя. Север Корейского полуострова. 30 октября 1921 года. Андрей жадно грел озябшие ладони, а бока видавший виды серебряной чашки. Кружка была мята в многочисленных боях и походах, не раз испытывала на себе как перипетии жизни, так и попытки ее, чашки, эту жизнь исправить. Во всяком случае, некогда сверкающий и правильный сосуд из благородного металла давно уже потерял и форму, и стать. Лишь благородство серебра все еще сверкало сквозь копоть и грязь сражений. Конечно, денщик Никодим всячески грозился привести любимую чашку своего начальства в потребное состояние. Но всякий раз ущерб от очередного похода превышал всяческие его возможности. Впрочем, чашка до сих пор не прохудилась, а значит, свои ключевые функции поить своего хозяина кофе, чаем или хотя бы кипяточком, она исполняла исправно. А что еще нужно офицеру на фронте? Капитан Романов вдохнул непривычный аромат, доносящийся из чашки, и с сомнением посмотрел на ее содержимое. «Никодим, тут я, Ваше Высочество!» Динщик вытянулся в дверях блиндажа, Андрей поморщился раздраженно. что ты опять тепло выпускаешь, болван ты эдакий! Дверь закрой!» «Виноват, Ваше Высочество, не извольте серчать! Сейчас все будет в самом наилучшем виде!» Никодим живенько проскользнул внутрь, поставил на место наспех сколоченную дверь и тут же занавесил проем сшитыми в единое полотно волчьими шкурами из числа тех, что князь императорской крови самолично раздобыл на охоте в горах Афганистана. Дождавшись завершения манипуляций, Андрей строго посмотрел на денщика Признавайся, проходимец ты эдакий, ты куда чай подевал, и что это за дрянь чашки? Никодим вытянулся и доложил. «Не извольте беспокоиться, Ваше Высочество. Кофе ваш и чай ваш — все на месте. А это не дрянь, как вы изволили выразиться, а местные лекарственные сборы для укрепления организма. Посоветовали мне тут давича местного известного знахаря. Э, так вот, я и...» Андрей сокрушенно покачал головой. «Да ты, с точно белины объелся. Кто ж на вражеской территории покупает, не пойми, какие травки, и поет ими великого князя? Совсем с ума сошел!» «А если бы я, к примеру, отравился, или тебе нужно расследование по делу о покушении на жизнь члена императорской фамилии?» Тот захлопал глазами. «Да я ж сам давить пил и ничего, живой». Тут в дверь постучали. «Да». На пороге возник дежурный офицер. «Ваше высочество, прошу простить, тут прибыл какой-то военный корреспондент. Документы проверили, вроде все в порядке». Вещи его и револьвер оставили в дежурке. При нем оружия нет. Капитан Романов нахмурился. Вот час от часу не легче. Зачем ему тут корреспондент? Тем более сейчас. Чего хочет? Офицер козырнул. Хочет представиться по случаю прибытия к новому месту службы и обсудить дальнейшую его деятельность в батальоне. М да, не было печали. Опять в вышестоящих штабах маются дурью от безделья. Но деваться некуда. Раз прислали, надо хотя бы принять. А там видно будет, как от всего подарка избавиться поскорее. Ладно, Яковлев, черт с ним, зови. Офицерка козырнул еще за дверью. Капитан несколько секунд молча дырявил взглядом своего денщика, пытаясь вспомнить, на чем он, собственно, остановился, распекая того, но вспомнить не успел, в дверь вновь постучали. Появившийся молодой поручик вытянулся и отрекомендовался. Ваше высочество, честь имею представиться по случаю прибытия к новому месту службы. Подпоручик Норкин, честь имею. Андрей цепким взглядом оглядел прибывшего. Вроде бы молодо зелено, но нет, нашивка за ранение, два солдатских Георгия на груди. Значит, воевал и в офицеры попал уже после Великой войны. Знак Мариупольского военного училища, стало быть, окончил факультет военной журналистики. А в Мариуполе готовили отнюдь не просто пропагандистов-агитаторов. Там именно что военная журналистика со всеми вытекающими. Там все серьезно. Эти, мягко улыбаясь, душу вынут незаметно. А потом книгу о тебе напишут. И хорошо, если только книгу. Подпоручик, позволю себе осведомиться, какими судьбами вы в наших краях и почему именно в наших. Тот вытянулся еще больше». В связи с началом войны наш курс, как освоивший две трети учебной программы, прошел полевые испытания и был выпущен досрочно по ускоренной программе. По прибытию на Дальний Восток в штабе получил право выбора места службы. С замиранием сердца и внутренним восторгом в качестве дальнейшего места службы мной был выбран ваш легендарный лейб гвардии, кавалер Гардский, его всесвятейшество и величие бронетанковый полк. В штабе полка меня приписали к вашему батальону. Комбат капитан Романов хмуро оглядел прибывшего. — Ну Вот скажи, подпоручик, что мы тебе плохого сделали, а? Или ты считаешь, что мы рады видеть Писаку в своих рядах? Зачем ты мне здесь? Езжай обратно в свой штаб. Имперское единство России и Ромеи. Ромейская империя. Константинополь. Дворец единства. Квартира их величеств. 29 октября 1921 года. Нельзя сказать, что из-за двери квартиры их величеств не доносились никакие звуки. Начальник службы безопасности дворца генерал Климович тихо прикрыл за собой дверь внешнего периметра. Пришлось сегодня посты хранения отвести на лишние 50 метров дальше от квартиры, оставляя между охраной и особами лишние закрытые двери. Конечно, шептаться при дворе будут все равно, но нечего зря искушать подчиненных. Охрана усилена и внутри дворца, и снаружи. А звуки? Ну что звуки? Завидовать государям следует молча. Японская империя. Север Корейского полуострова. 30 октября 1921 года. Норкин резкими движениями оправил форму и с вызовом посмотрел на великого князя. «Смею заметить, Ваше Высочество, что я такой же ветеран, как и подчиненные вам солдаты-офицеры, Труса не праздновал и пулям не кланялся. Служу там, куда направило меня ваше святое отечество. Служу верой и правдой. Я никому не позволю унижать то поприще, которое избрала для меня судьба». Андрей хмыкнул про себя. «Ершист этот Норкин. Но явно не Рохли и не Маминкин сынок. Служи спросил. Ну так и зачем ты мне здесь нужен?» Норкин упрямо смотрел на начальство, отвечал коротко и сухо. «Ваше высочество». Как часто гримаса войны и прихоти штабного начальства оставляют истинных героев без славы? Как часто общество не знает о свершениях лучших сынов Отечества? Факультет военной журналистики для того и создавался, чтобы наладить связь между боевыми подразделениями и гражданским обществом, чтобы показать высокий дух наших солдат, чтобы подвиг их не был забыт, чтобы не утонул он в канцелярских отписках, чтобы каждый рядовой Иван Иванов был записан в скрижалях истории этой войны, чтобы дети и молодежь гордились нашими настоящими, народными героями, ведь их множество великое, и позор нам всем, что толком и не знает о них никто». Князь императорской крови вновь хмыкнул про себя. «Да, язык у этого Норкина подвешен хорошо, но не нужно его слишком уж расслаблять, нужно посмотреть на него в деле, и тогда уж решать». — Ладно, подпоручик Норкин, вольно. Тут у нас не плацы, и ни штаб. Прекращайте тянуться. Посмотрим на тебя в поле. Никодим, организуй нам с подпоручиком чайку. Но только чайку, а не этой твоей дряни, разговоры которые мы еще не окончили. Капитан Романов последнее прокричал в сторону закрытой денщиком двери. Разумеется, уже закрытой с той стороны. — Величать-то вас как, подпоручик Норкин? — Раз уж вы свалились на мою больную голову, потрудитесь рассказать о себе. Можно сидеть? Благодарю вас, Ваше Высочество. Норкин Борис Ильич, бывший студент Московского университета. С началом Великой войны записался вольно определяющимся 16-й стрелковый полк полковника барона Августина Клементьевича Дебоде. Затем, после окончания курсов унтер-офицеров, был зачислен в штат полка, воевал на юго-западном и румынском фронтах. Затем принимал участие в битве за проливы, был ранен, награжден двумя георгиевскими крестами. После завершения битвы за Ромею был направлен в Мариуполь военное училище, имею военную учетную специальность военная журналистика. Ну, собственно, вроде и все. Обыкновенная биография для нашего времени. Женаты? Никак нет, Ваше Высочество. Дама сердца есть? Нет, Ваше Высочество. Вы же в курсе, что жениться вы можете только с разрешения офицерского собрания полка и благословения командира» и что кандидатуру ваши невесты будут изучать очень внимательно». Тот кивнул. «Разумеется, ваше высочество, мне это известно. Это довольно старые правила». «Вот именно. Я к тому, что, несмотря на то, что у нас тут всяческие реформы и преобразования, дух и буква чести полка и офицерского товарищества остаются неизменными при любых обстоятельствах. Это лейб-гвардия, милостивый государь». «Я это понимаю, ваше высочество». «Вот и славно. Идем дальше. Что вы знаете о нашем полке?» Норкин с готовностью доложил. «Кавалергарды — гвардейская тяжелая кавалерия Российской империи, создана 30 марта 1724 года. Пикет из кавалергардов всегда был тем символом, который охраняло в густейшую семью от любых опасностей, и устойчивое выражение «войти за кавалергардов» означало высшую степень благоволения и доверия со стороны императора». И пройти по ту сторону от кавалергардов было мечтой жизни многих, служило предметом зависти, интриг, попыток подкупа, случались, насколько мне известно, даже отравления и прочие преступления. Сам кавалергардский полк был сформирован в 1799 году высочайшим повелением императора Павла Петровича. Причем ему было дано значение личной гвардии Павла I, как великого магистра ордена святого Иоанна Иерусалимского. Андреев усмехнулся. «А вы весьма начитаны, как для московского студента». Норкин позволил себе пожать плечами. «Я окончил... Эм, ну, практически окончил Мариупольское военное училище. Нас хорошо готовили». Кивок. «Ладно, допускаю. Что еще вы о нас знаете?» «С конца 1917 года ваш полк, в числе многих прочих полков Лейб-гвардии, отвели в тыл на переформирование и доукомплектование». «Ваш полк тяжелой кавалерии стал бронетанковым полком, офицеры и кадровая часть прошли переобучение на новую технику. Полк был укомплектован ветеранами войны, так или иначе имевшими опыт работы с техникой». Романов кивнул. «Да, все верно. Кавалергардские и кирасирские полки стали бронетанковыми, точно так, как и многие гренадерские полки, стали либо бронетанковыми, либо мотострелковыми, либо десантными. Драгунские превратились в мотострелков или в механизированные части. Гусарские получили приставку «высокомобильный», а на основе уланских формируются вертолетные части. Конно-Гренадерский, как и наш кавалергардский, получил в свой состав тяжелые танки и штурмовые орудия и стал еще одним усиленным полком прорыва. И так далее. Реформирование Лейб-гвардии еще далеко от завершения... Полков слишком много, и по-хорошему нам нужно было еще года три, а лучше пять, но мы готовы сражаться уже сейчас. И хотел бы я знать, почему мы получили приказ закопаться в землю и прекратить всякие наступательные операции. Последнее было сказано в полголоса, когда родной племянник государя-императора отвернулся от собеседника, дабы обновить чай в своей мятой, видавшей виды серебряной кружки. «Имперское единство России и Ромеи. Ромейская империя. Константинополь. 30 октября 1921 года. Граф Маняковский рассеянно смотрел на проплывающие за окном авто улицы города. Он часто бывал здесь в последнее время, хотя сам его рабочий кабинет находился в высотке Сюзплана в Новой Москве. Впрочем, кабинетов и прочих присутственных мест у него было немало по всей империи и не только». Последние несколько месяцев еще раз круто изменили его жизнь. Да, два с половиной года фактической ссылки в качестве наместника Севера могли надломить кого угодно, но не графа Маниковского. Он ждал, он верил, что ветры опять поменяются. Слишком мало вокруг государя-управленцев уровня графа. Столь же жестких, столь же хватких, столь же невзирающих на авторитеты — на окулуарные договорённости, на покашливание, а то и сильные окрики сильных мира сего. Лишь однажды он ошибся, согласившись на уговоры и затеяв собственную игру. Тогда, в октябре 1918 года, когда сам император уже, казалось, практически умер, он согласился с группой высших генералов и сановников отстранить от реальной власти юную императрицу Марию, передав всю полноту власти до совершеннолетия, императора Александра IV в руки Регенского совета. Причин для такого решения заговорщиков было множество, и все они, на первый взгляд, имели под собой благую основу, но все это уже не важно. Юная Мария разгромила их заговор и, вопреки опасениям участников, не стала казнить направо и налево, а просто взяла их по итогу под домашний арест, оставив вопрос вынесения приговора на усмотрение выздоравливающего августейшего мужа. Маняковскому тогда повезло. Царь не стал рубить с плеча, а отправил их с адмиралом Колчуком развивать северный морской путь и строить город-порт Романов на Мурмане. Что ж, когда в воздухе запахло войной, император вновь призвал Алексея Алексеевича к себе и вновь поручил ему привычную работу – Обеспечивать мобилизационный режим экономики, бесперебойную работу всего промышленного потенциала, транспорта, людских и сырьевых ресурсов, продовольственного обеспечения и всего прочего во имя одной цели. Все для фронта, все для победы. Граф маниковский уже занимался этим в 1916-1917 годах, так что все это было ему знакомо. Только вот объем всего в его ведении изменился часто даже не в разы, а в десятки раз. Прибавим к этому ресурсы и возможности союзников с партнерами и масштаб силы и средств, которые приводились в действие волю Алексея Алексеевича, трудно себе даже представить. За окном проплывал Константинополь. На первой линии многие стройки уже завершены и идут отделочные работы. Вторая, третья и четвертая от моря линии все еще являли собой гигантскую стройку, а сам старый город вообще представлял собой нечто неописуемое. Все-таки утвержденный государем генеральный план реконструкции города предусматривал в старом городе строительство чего-то подобного древнему Константинополю времен римских императоров. Во всяком случае, стилистически и внешне. Конечно, это будет очень современный мегаполис, и самого графа радовал факт, что царь Михаил — В погоне за внешними атрибутами Ромеи не стал пытаться повторить и воссоздать то, что безвозвратно ушло, сгинуло в толще столетий. Нет, империя, словно тот, пышущий паром паровоз, не стояла на месте, она двигалась вперед, она рвалась в будущее. Бросив взгляд на фермы строящегося моста через Босфор, граф Маниковский поправил папку у себя на коленях. Вот и дворец единства показался. Государь, судя по стандарту, уже там.